отдает свои пушки провиант и сам попадает в плен. Конечно, никому и в голову не придет, что это дело рук закимнотизировавшего его, вашего посланника. Морской бой. Принцип всякой морской компании — это вывести из строя как можно больше неприятельских судов. Вот способ, который почти всегда удается. Узнав тот фарватер в котором крейсирует неприятельская эскадра, вы выбираете самое глубокое место и насыпаете на дно громадную земляную гору, чуть-чуть выдающуюся из воды. Вообразите же удивление броненосца, когда он, идя на всех порах по известному на карту глубокому месту, вдруг со всего размаху налетает брюхом на мель. Самый хитрый способ ведения войны — Вы изобретаете пушку. Ядро, которое летит несколько десятков тысяч верст по прямой линии, не останавливаясь, и продаетесь самым невинным видом через подставное лицо это ужасное изобретение неприятелям. Они не замечают той страшной ловушки, которую вы им готовите, и, устроив такую пушку, стреляют в вас. Ядро преспокойно летит огибая весь земной шар, возвращается с противоположной стороны на старое место и бьет несчастных артиллеристов прямо по затылку. Вообразите же их удивление, когда... и... и так далее. средства против аэропланов. Существует мнение, что борьба с вражеской воздушной эскадрильей совершенно невозможна. Но и тут умный полководец может найтись. Как известно... — У всех неприятельских пилотов есть подробные карты вашей страны, в которых указано местоположение городов, лесов и направления рек. Что же делаете вы? — Да очень просто. Стоит только вам перевести города совсем в другое место, выдернуть с корнем лесные деревья и вкопать их на место городов, а русло рек отвести совсем в другую сторону, и что же получится? — Ясно. Неприятель покрутится-покрутится, полетает-полетает, да и плюнет на все это дело, вернется на свои позиции и заявит начальству, мы ничего не понимаем. Очевидно, это совсем другая страна, с которой мы не воюем. Заключение. Вот те несколько военных приемов, применяя которые молодой полководец всегда выиграет войну. То, конечно еще с большей уверенностью можно гарантировать полководцу выигрыш войны если все предлагаемые мною выше изложенные приемы будет применять не он а при